Иди в участок и узнай, что там слышно насчет еды. С такой же легкостью он отдал бы приказ стрелять. Полицейский исчез за стеной дождя. Алькальд присел рядом с ними. — Какие новости? — спросил он. — Никаких, — ответил парикмахер. Другой, прежде чем закурить, предложил сигарету Алькальду. Тот отказался. — И надолго вы нас запрягли, лейтенант? — Не знаю, — сказал Алькальд. Сегодня до конца комендантского часа, а утром будет видно, до 5, воскликнул парикмахер. "Это надо же", простонал другой. "Я на ногах с 4:00 утра". Сквозь бормотанье дождя до них донёсся злобный лай. Где-то опять подрались собаки. Алькальт ждал, пока шум уляжется, и наконец собаки умолкли. Только одна продолжала лаять по-прежнему. Аль-Кальт с мрачным видом повернулся к резервисту. — О чем вы говорите? Я половину жизни так провожу, — сказал он. — Сейчас прямо падаю от усталости. — И хоть бы было ради чего, — заговорил парикмахер, — а то ведь ни в какие ворота не лезет. Несерьезная какая-то бабья вся эта история. — Мне тоже все больше и больше так кажется, — вздохнул Аль-Кальт. Полицейский вернулся и сообщил, что еду не несут из-за дождя. Он добавил, что Алькаль дождёт в участке женщина, задержанная без пропуска. Это была Кассандра. В комнатушке, которую освещала скудным светом балконная лампочка, она спала в шезлонге, закутавшись в прорезиненный плащ. Алькаль подожжал ей пальцы минос. Она застонала, рванулась и открыла глаза. Мне приснился сон, сказала она. Айкальт включил в комнате свет. Заслонив глаза руками, женщина как-то жалостно изогнулась, и когда он взглянул на её серебристые ногти и выбритую подмышку, у него жалость в сердце. "Ну и нахал же ты", сказала она. "Я здесь с одиннадцати. Я думал, ты придёшь ко мне домой. У меня не было пропуска". Её волосы за 2 дня до этого отливавшие медью, теперь были серебристо-серые. Я не сообразил, улыбнулся Олькальт и, повесив плащ, сел в кресло рядом. Надеюсь, они не подумали, что это ты расклеиваешь бумажки. К ней уже возвращалась непринуждённость. К сожалению, отозвалась она: "Обожаю сильные ощущения". Внезапно ей показалось, что в этой комнате Алькальт никогда не бывал и попал сюда совсем случайно. С какой-то беззащитностью похрустывая суставами пальцев, он выдавил из себя: "Ты должна оказать мне одну услугу". Она посмотрела на него вопросительно. "Пусть это будет между нами", продолжал Алькальт. "Я хочу, чтобы ты погадала мне на картах. Ты можешь узнать Кто всем этим занимается? Она отвернулась и немного помолчав сказала: "Понимаю", Алькаш добавил. "Я делаю это прежде всего ради вас, циркачей". Она кивнула. "Я уже гадала", сказала она. Алькальт не мог скрыть нетерпения. "Получилось очень странно", с рассчитанным мелодраматизмом продолжала она. Карты были такие понятные, что мне стало страшно, когда я увидела их на столе. Даже дышала она теперь театрально. Да кто же это? Весь городок и никто. Глава 8. На воскресную мессу приехали сыновья вдовы Аси. Кроме Роберто Ассиса, их было семеро, и все, кроме него, словно были отлиты в одной форме: большие и неуклюжие, привычные к тяжёлой работе, слепо преданные и послушные своей матери. Роберто Ассис, младший и единственный женившийся, был похож на братьев только утолщённой переносицей. крупкий здоровьем, с хорошими манерами, он заменил в доме Ассис дочь, которая у неё так и не родилась. На кухне, где семь Ассисов разгружали вьючных животных, вдова расхаживала между кур со связанными лапами, овощей, сыров, тёмных хлебов и ломтей солонины, отдавая распоряжения служанкам. Когда снова воцарился порядок, она велела выбрать лучшее от всего для падре Анхеле. Священник был поглощен бритьем. Время от времени он высовывал руки в патио под дождь и смачивал подбородок. Он уже заканчивал, когда две босоногие девчонки, без стука распахнув дверь, вывалили перед ним несколько спелых ананасов, гроздья бананов, хлеба и сыр и поставили корзину овощей и свежих яиц. Падре подмигнул им, прямо как в сказке. Младшая из девочек, вытаращив глаза, показала на него пальцем: "Падры тоже бреются". Старшая потянула её к двери: "А ты как думала, улыбнулся падры?" И уже серьёзно добавил: "Мы тоже люди". Он окинул взглядом рассыпанную на полу провизию и понял, что на такую щедрость способен только дом Ассисов. Скажите мальчикам, почти прокричал он, что Бог пошлёт им за это здоровье.